Глава 12. Земля. 2202 год. Хроноход 2150 года, в 2202 его называли хроныром, не был истинной машиной времени, поскольку принцип его действия основывался на трансформации измерений с 4 по 11 Объект перемещения как бы шагал по ступенькам дней, лет, столетий, пока время преобразовывалось в пространство и мог выбрать для высадки любой район Вселенной с точностью до сантиметра. В этом деле хроноход ничем не отличался от машины времени, описанной писателем Гербертом Уэллсом. Поэтому Терентий не волновался насчет того, что его забросят в другую реальность и в незнакомое место». Зная ландшафты Земли и планет Солнечной системы по съемкам дронов хроноразведки, запускаемым перед посылом драйвера, он выбрал координаты и вышел в лесу под Новосибирском утром 19 августа 2202 года, за два дня до появления Флоры. Здесь у избушки лесовода его ждал пинас, на борту которого красовалась разлапистая эмблема российского лесхоза, верхушка ели и стилизованные рога лося под ней. Хозяин строения, выращенного из техноэмбриона всего за сутки, отсутствовал, облетая подконтрольную ему территорию, и Терентий, убедившись в этом, спокойно занял место пилота. Разумеется, лесник ничего не знал о появлении хроноразведчика, а ПИНАС был вписан в реестр служебных транспортных средств Уральского лесхоза без его ведома. Службы хронохода действовали умело и четко, и на них можно было положиться. Терентий подключился к сети Рунета, имея все необходимые пароли, выслушал сообщения информационных сетей, убедился, что прибыл в нужное время и направил Пенас в столицу России. В Екатеринбурге его ждало временное жилище в частном секторе на берегу реки и сеть, где он мог жить весь срок командировки. Из донесений информационных агентств он узнал о панике, охватившей страны Европы и обеих Америк из-за событий на Солнце. С интересом выслушал споры ученых и политиков о причинах локального разогрева светила. Идей насчитывалось немного. И все они сводились к атаке Солнечной системы враждебно настроенными пришельцами. Хотя были и вполне разумные варианты, объясняющие вспышки в атмосфере Солнца физическими процессами. В России паники не случилось. Народ трезво оценил слухи и на космодромы и станции метро не побежал. Спецслужбы страны отработали тревогу по протоколу ВВУ и направили к Солнцу военные исследовательские корабли. Кроме того, после обсуждения проблемы в Совете Безопасности министр космостроя предложил построить специальную станцию и подвесить ее над тем участком солнечной поверхности, который испытал непонятный разогрев. Однако строительство с нуля продлилось бы не меньше полугода, а контролировать светило надо было уже сейчас. И директор Российского центра экстремального оперирования в космосе подал идею использовать уже существующую над Солнцем обсерваторию, работающую в беспилотном режиме. По сути, это был стандартный модуль с бортовым номером 106, и сотрудники сети солнечных обсерваторий называли его меж собой «Дипсик» что переводилось на русский язык как «дистанционный подглядыватель солнечных интимных процессов». Когда-то на борту Дипсика дежурили люди, однако его бытовой отсек был невелик, рассчитанный всего на шесть человек, и было решено просто подстыковывать к модулю еще несколько отсеков, чтобы станция могла разместить контингент ученых и экстремалов для решения широкого круга задач, в том числе опускаться в атмосферу Солнца. Узнав об этом, Терентий подумал, что этот вариант будет удобен и ему, так как в любом случае ему придется окунуться в гущу событий вокруг светила. Стоило только зарегистрировать спрятанный на Меркурии голем солнцеход, как имеющий доступ к системе контроля. В этом вопросе ему должен был помочь человек, знающий необходимые пароли и коды служб, действующих в районе Солнца. Надеялся десантник также и на то, что «Флора» после возвращения поможет ему устроиться на борту «Дипсика». Сомнение вызывало только одно обстоятельство — сохранился ли на «Меркурии» схрон с катером, помещенный там почти полвека назад. Надо было слетать на ближайшую к светилу планету и убедиться в неприкосновенности закладки». Впрочем, сомнения отпали, как только Терентий позвонил по заранее определенному номеру, сохраненному наводчиком из местных спецслужб в течение прошедших 52 лет. Он-то перелетел из 2150 -го года за одно мгновение, а этот номер передавался оставшимися на земле разработчиками операции из года в год, пока десантник не появился в нужное время в нужном месте. Коттедж в частном секторе Екатеринбурга оказался миниатюрным садовым блоком с двумя комнатушками и кухней-автоматом. Но он имел хороший рунет-канал, что было немаловажно, и все условия для отдыха. Впрочем, Терентий надеялся, что надолго здесь не задержится. Первым делом он из коттеджа позвонил в информационную службу той организации, где служила Флора. Организация называлась Ликвидугра, и это название категорически десантнику не нравилось. Понятно было, что термин объединяет два слова «ликвидация» и «угроза». Но звучало это как «подразделение уголовного розыска». И Терентия так и подмывала спросить у сотрудников ликвидугра, кто придумал это сокращение. Ответ дежурного об отсутствии на работе майора Одича Флоры Дремовой его не удивил, а обрадовал. У него еще оставалось время подготовиться к встрече, выяснить судьбу закладки и узнать подробности странного поведения земной звезды, уже подвергавшейся нападению в 2077 году. Рассчитывая получить известие о появлении Флоры сразу же после того, как она выйдет из Хроныра, Терентий вскрыл разгрузочный контейнер в форме рюкзака, вынул нанодрон размером с майского жука и подвесил над территорией хроноцентра. Жук должен был сканировать радиопереговоры сотрудников центра и при необходимости передавать видео Терентию. А так как в аккумуляторах он не нуждался, имея устройство подзарядки, скачивающее энергию дистанционно, дрон мог работать круглые сутки, не издавая ни звука. Перехватить его управление или сбить шумовым ударом было невозможно. Изготовлен аппарат был без единого электронного узла. Два дня проскочили как один миг. Он пребывал на Меркурии как представитель Министерства по чрезвычайным ситуациям, предъявив карт-бланш старшего инспектора в Международном космопорту Азиамерк, и там же взял кутер российского представительства информационных связей, на котором добрался до хребта Слоновий Бивень. Над Меркурием висели геодезические локационные спутники, просвечивающие с невысоких орбит недра планеты в поисках полезных ископаемых. Поэтому пришлось использовать кое-какие технические приемы и средства, чтобы не попасть в объективы видеокамер орбиталов. Терентий посадил кутер в расщелине под сбросовым обрывом плато. Здесь перепад высот поднятия и ущелье достигал 200 метров. Нацепил на скафандр датчики системы «Хамелеон» и стал невидимым для радаров и камер. Система надежно скрывала человека под плащом-невидимкой. Тайник с катером и защитно-боевым НЗ оказался нетронутым, выдержав 52 года отсидки в засаде. Никто к пещере не приближался, стену не ломал, и над этим участком хребта не висели спутники. Можно было воспользоваться им в любой момент. Что же касается контроля транспортных средств, летающих по Солнечной системе, то Голем автоматически каждый год И так, опять-таки, на протяжении всего срока хранения включался в реестр российских систем космического обслуживания как аппарат, принадлежащий Ликвидугра, и при появлении в космосе не стал бы объектом неизвестного назначения и принадлежности. Зная это, Терентий связался со спящим агентом, дождавшимся его выхода, который оказался руководителем группы обеспечения Каскона по имени Кром Карепанов. Прежние секретчики давно поменялись и получил полный отчет о происходящем в данном столетии. После этого Терентий занялся обустройством быта и выяснением подробностей возникшей паники. Соцсети Солнечной системы кипели слухами, мифами и фейками, по ТВ и всемирной сети метались жуткие прогнозы близкой катастрофы. Толпы обывателей обивали пороги турагентств, надеясь убраться с земли подальше не понимая, что поселения на других планетах их не спасут, если Солнце взорвется. А враги России, коих хватало и в эти времена, не применули обвинить ее жителей в том, что это именно они хотят уничтожить светило, которое вот-вот вспыхнет и сожжет их уютный радужный американско-европейский рай. Флора вышла из хранера 21 августа в 9 часов утра. Узнав об этом от Жука, обрадованный Терентий хотел сразу мчаться к ней, чтобы сделать сюрприз, но передумал. Захотелось посмотреть, что произойдет, когда бравый майор Одич доложит начальству о своем вояже в далекое будущее и о встречах с Улием. Интуиция не подвела. С возвращением хронодесантницы все оказалось не так просто, как он рассчитывал. Ее попросту отстранили от работы и поместили под домашний арест, неявно обвинив девушку в непонятных встречах с самим Терентием, которого не оказалось в памяти компьютеров спецслужб прошлых времен. Все это Терентий узнал с помощью того же Карепанова, который служил в Касконе уже шестой год и передавал ему записи беседы Флоры со своим командованием. В его планах было путешествие с Флорой в будущее на год или два, чтобы окончательно убедиться в назревающем солнечном апокалипсисе, так как он надеялся на ее связи в Ликвидугре и Хроноцентре. По идее, девушка могла договориться с начальством и для разведки использовать Хроныр, однако последующие события резко изменили его планы. Сначала взорвался Хроныр. Флора после бесед с начальством уже находилась под домашним арестом и знать о причине взрыва не могла. Не сообщила об этом и пресс-служба хроноцентра. А лишь по сети пронеслась вереница обсуждений происшествия, да и то не переросла в нечто большее. Мир и без того был взбудоражен явлениями на Солнце. Терентий обратился к Репанову, но и тот мало что мог сообщить, поскольку следствие по факту взрыва только-только началось И сотрудники Следственного комитета, равно как и их коллеги из ФСБ и Каскона, не имели на руках никаких зацепок. Виновник происшедшего, в котором подозревали одного из операторов Храныра, погиб при взрыве. Поразмыслив над ситуацией, Терентий вдруг с горьким чувством осознал, что его миссия находится на грани провала. Даже если следователям удалось бы выяснить причину уничтожения хроноканала, он все равно не мог ни уйти в будущее для проверки гипотез взрыва, ни вернуться домой. В любом случае, надо было ждать восстановления хроныра. Пришла мысль отправиться к Флоре и разработать новый план. Однако интуиция снова не дала ему этого сделать. День-два в данных обстоятельствах ничего не решали, и стоило терпеливо ждать развязки событий, связанных с ограничением свободы девушки. Он еще раз связался с Корепановым, объяснил ему ситуацию, и тот передал десантнику операционный комплекс, в который входил спецкостюм «Скорпион», оружие и боевой информационный жилет, называемый бойцами спецслужб «взломщиком». По сути, это был хакерский гаджет с искусственным интеллектом, способный подключаться к любым сетям и взламывать почти все компьютерные системы. Как ему объяснил Карепанов, российские спецслужбы с помощью таких взломщиков могли перехватывать переговоры лидеров недружественных стран, не говоря уже о главарях террористических образований и предателей внутри России. Взломщик действительно имел форму обычного комбижилета, какие обычно носили работники производств, и надевался на тело оператора или прямо на костюм. Терентий тотчас же нацепил жилет падуник задействовал взломщика, сообщив компьютеру объект слежки и вскоре мог наблюдать за тем, что происходило в доме Флоры и вокруг него. Подглядывать за девушкой он не собирался, чувствуя царапающее душу смущение, поэтому просто составил взломщику программу слежки за хозяйкой, определяющую ее эмоциональную окраску. В случае появления в ауре Флоры оттенков беспокойства взломщик должен был сообщать об этом владельцу. Терентий думал, что ему придется ждать сообщений не один час, но он ошибся. Взломщик включил сигнал внимания буквально через полчаса. «Дай картинку», — приказал молодой человек. Перед глазами соткалось изображение комнаты в небольшом коттеджике, где проживала майор Ликвидугра. Флора была не одна. Терентий с удивлением пригляделся к ее гостю, не представляя себе, кто это мог быть. Его даже уколола иголочка ревности, потому что визитер был молод и, несомненно, красив, обладая фигурой и грацией спортсмена-гимнаста. У него были широкие плечи, мускулистые, оголенные до локтей руки, сильные ноги с узкими бедрами, подчеркнутые обтягивающим темно-серым уником с плавающими муаровыми узорами и лицо, которому позавидовал бы сам Адонис. Адонис смертный. Возлюбленной богини Афродиты. Только глаза у гостя были не карии, как у Терентия, а льдисто-голубые. Звали его Степан Холост. Терентий невольно улыбнулся, как сообщил взломщик. И являлся красавчик непосредственным начальником Флоры. Они заговорили, и ревность Терентия улетучилась, когда Флора пресекла попытки интимной доверительности Холоста. Если их что-то и соединяло в прошлом... В настоящее время она дала понять, что близости с начальником не желает. Вскоре красавчик из Ликвидугрова ушел, добавив Терентию тем для размышлений. И он даже не сразу отключил хакер-канал. Взломщик подсоединился к видеосети дома, управляемой домовым по имени Свирит. Флора была явно расстроена и выглядела угнетенной, отчего остро захотелось объявиться перед ней и утешить. Но подглядчик сдержался и получил вознаграждение потому что через несколько минут к Флоре заявились другие гости. Он с удивлением всмотрелся в троицу, сразу отметив их специфическую манеру держаться. Прибыли они на флайте, Терентий легко вычислил в них подготовленных оперов какого-то силового агентства и последовал за аппаратом, забравшим Флору из дома. Удивление его, а вместе с ним и беспокойство, еще больше возросло, когда он понял, что девушку забирают из дома. Хотя аппарат гостей не принадлежал ни полиции, ни службе безопасности, ни системе Ликвидугра, беспокойство увеличилось до тревоги, когда оказалось, что везут флору не к зданиям правительственного комплекса Екатеринбурга, а к метро. Все четверо сели в одну кабину и исчезли, оставив Терентия решать в уме задачу дальнейшего сопровождения девушки. К счастью, карт-бланш, выданный ему Карепановым, действовал на технику метро безупречно, и он потратил всего минуту на предъявление документа личности, открывающего многие двери. Терминал метро выдал настырному инспектору МЧС координаты выхода четверки, и Терентий последовал за ней, выйдя из третьей станции метро «Алушты». Здесь он обратился к терминалу станции, и компьютер, имеющий свою систему видеоконтроля, наблюдавшую за подземным залом и паркингом, любезно сообщил инспектору номер кутера, забравшего вышедших пассажиров. Пришлось снова обращаться к Арепанову, объяснять момент, просить кинуть трек вслед за кутером, и через пять минут Терентий знал, куда направился аппарат, увозивший Флору и ее конвоиров». Кутер приземлился на территорию усадьбы министра космостроя Улиулина. «Дай мне весь персон-пакет на этого человека», — попросил Терентий взломщика. Ответ пришел через несколько секунд. За это время жилет успел связаться с информационной базой правительственных структур, имея доступ высшего уровня. В этом случае взломщик действовал вполне законно, ничего не взламывая, получил развернутый файл и сообщил владельцу. Так Терентий узнал, кто такой Улиулин и чем он занимается. Запахло бедой. Беспокойство десантника перешло в тревогу, когда взломщик выдал дополнительную информацию о троице, сопровождавшей Флору к министру. А когда Улиулин предложил ей участие в эксперименте некоего Роя, Терентий понял, что девушку ликвидируют, если она откажется работать на Улиулина и его команду. «Кринж!» Пробормотал он вслух, находясь почти в двух сотнях километров от усадьбы министра. «Опоздаю!» Но душа вдруг взбунтовалась, включив все внутренние резервы, и десантник перешел в боевой режим, отбросив все лишние мысли и сомнения. Позвонил Карепанову, сообщил ему адрес Улиулина. «Мне нужен транспорт». «Возьмите такси», — начал капитан Каскона. «Флору увезли не на прогулку, ей грозит опасность». Карепанов сделал паузу. «Где вы? Первая станция Алушты. Там дежурит наш кутер с номером 12. Я дам проводку на ваше имя. Спасибо». Терентий помчался к паркингу метро и уже на бегу добавил. «Сообщите Холосту о перемещении флоры». Бело-синий кутер с номером 12 ждал пассажира на стоянке в ряду служебных машин. Терентий с помощью взломщика открыл люк, прыгнул внутрь, и аппарат взлетел. От станции до поместья Улиулина он добрался за 4 минуты, оставив позади беспилотники аэрополиции. Подвесил кутер над берегом залива в полукилометре от роскошного дворца-министра. Подключился к взломщику. Доступ к системам здания. Компьютер костюма ответил сигналом внимания. Его хакерская атака на поместье длилась несколько секунд. Несмотря на блокировку всех видов связи над усадьбой Улиулина, Взломщик ухитрился подключиться к электросети дома и через нее хакнуть видеобраузер министра. А еще через минуту Терентью стал понятен и расклад сил на территории поместья. Флору за это время отвели к беседке с белым куполом крыши и оставили одну. Ответ Улиулину она должна была дать через полчаса. «Какой именно ответ, не ясно». Терентий не слышал переговоров Флоры с хозяином усадьбы, но было понятно, что девушке действительно угрожает смертельная опасность, так как ей не дали возможности связаться с друзьями и сотрудниками Ликвидугра, установив силовой заслон над берегом. Если бы хозяин предоставил Флоре свободу, можно было бы не беспокоиться о ее судьбе. Но он этого не сделал. Разумеется, дворец и границы участка Улеулина охранялись поясами датчиков и видеокамер. Выяснить это взломщику не составило труда. Существовал и пост живой охраны, операторы которого наблюдали за периметром. Им было придано подразделение охраноботов, неотличимых от людей, в количестве шести единиц. Но все они в данный момент находились в бункере под хосблоком усадьбы, в сотне метров от основного здания. Но больше всего Терентия обеспокоили конвоиры Флоры. Одного взломщик идентифицировал как полковника юстиции Бородая, а о двух молодых парнях не мог добыть ни крупицы информации, что подтверждало мнение Терентия об их назначении. Это были оперативники высокого класса на службе у министра, который, кстати, имел полное право иметь vip охрану «Найди наблюдателей». «Не понял? Кто-то должен следить за ней. Попробуй выяснить, где, кто и сколько». Взломщик замолчал. Над берегом появился еще один бело-синий кутер с эмблемой воздушно-патрульной службы и большими красными буквами ВПС. Терентий выругался про себя. Добираясь от метро Алушты до усадьбы министра, он не раз намного превысил допущенную скорость в низком транспортном коридоре. И ВПСники отреагировали, найдя нарушителя. Мысль бросить кутер на берегу, а самому пешком прогуляться до поселка, на окраине которого располагалась усадьба, показалась удачной. Но, к счастью, Терентий удержался от соблазна. Пришла другая идея — воспользоваться прибытием патруля. Поэтому он открыл колпак машины и высунулся из нее по пояс. Патрульный кутер остановился впритык, крыша его раздвинулась, и оттуда появился инспектор в белой форме офицера воздушной полиции. Уник на нем сидел как вторая кожа, но это не говорило об отсутствии оружия или каких-то полицейских спецсредств. Еще сто лет назад военные технологии землян достигли такого уровня, что солдаты и спецназовцы передовых стран мира превратились в операторов обмундирования, имеющего компьютера для обработки информации, и могли сливаться с ландшафтом, как хищник из одноименного фильма». Нынешние спецкостюмы, такие как Скорпион, обладали совершенными квантовыми компьютерами, кванками, и представляли собой искусственные интеллекты с мощным и умным оружием, распределенным по всему костюму. У взломщика Терентия оружия не было, а Скорпион, переданный ему Карепановым, оставался на съемной квартире. Сам же десантник прибыл сюда из 2150 года в костюме, мало чем отличающемся от современных которому оружие не требовалось. Зато у полицейских воздушного патруля такое умное оружие могло быть, и с ними надо было держать ухо востро. «Вы нарушили скоростной режим», — заявил офицер. «Две звездочки. Лейтенант, что ли?» — сухим тоном. Судя по мимике, это был не форм, и Терентий вздохнул с облегчением. Во все времена было известно, что с живым человеком можно договориться и достичь компромисса в то время как цифровые копии людей подчинялись букве закона и были неумолимы. Тирентий вытянул руку ладонью вверх. Над ней вырос черно-золотой прямоугольник карт-бланша. Майор Дергачев, что соответствовало истине. Особое подразделение Касконом. Что тоже вполне укладывалось в истинное положение дел, хотя служил он в контрразведке 50-летней давности. «О нарушении режима поговорим позже. Я выполняю ответственное задание, и мне нужна ваша помощь». По лицу инспектора пробежало судорога удивление. Он перевел взгляд с документа на Терентия. «Что случилось? Девушка на территории этой усадьбы находится в опасности. Ее держат под охраной неизвестные люди и не дают возможности покинуть усадьбу». «Мало того, территория этого частного владения накрыта блокирующим связь полем, и она не может позвать полицию». Брови офицера изобразили сомнение. «Ситуация странная, господин...» «Майор Дергачев, вы знаете, кому принадлежит данное владение?» «Министру Улиулину». «Я не имею права вмешиваться в дела частного владельца на его территории. К тому же это вообще не мое дело. Я всего лишь сотрудник патрульной службы». «А если женщину убьют, вы потом тоже заявите, что это не ваше дело». Полицейский нахмурился, переводя взгляд с лица задержанного на белый замок на берегу. «Быстрее решайте», — бросил Терентий, не давая инспектору времени на размышление. «Будет поздно». «Надо вызвать быстрегиков». Терентий едва не выговорил «Кого?», Но вовремя спохватился, сообразив, что полицейский, наверное, имеет в виду сотрудников подразделения быстрого реагирования, то есть спецназ. «Не надо. Справимся сами. Незачем давать пищу для СМИ, которые начнут мусолить имя министра. Возможно, он не в курсе, что происходит в его доме. Что мне нужно делать? Подскочите к коттеджу и вызовите домового или начальника охраны. Скажите, что вы прибыли за Флорой Дремовой». «Не совсем понимаю. Спасем девушку, и я все объясню». «Но меня не впустят!» «Министр имеет право никого к себе не...» «Да, имеет!» — перебил полицейского Терентий. «Но за его спиной могут проворачиваться темные делишки. Не тяните! Вы отвлечете внимание, и я успею предпринять меры!» Полицейский поскреб за ухом, пребывая в стрессовом состоянии, и Терентий рявкнул. «Вперед, лейтенант!» Окрик подействовал, как удар плетью. Инспектор нырнул в кабину, задвинул колпак, и Кутер направился к дворцу Улиулина. В свою очередь метнулся к берегу и аппарат Терентия, но он направил его по дуге, чтобы облететь территорию усадьбы и зайти с другой стороны. С момента появления полицейского Кутера прошло всего 4 минуты, и Флора по-прежнему сидела в ротонде, поглядывая на небо. Терентию показалось, что она ждет его, и мысль согрела душу. «Держись, майор!» — подумал он, приводя себя в боевой режим. Кутер снизился над рядом лиственниц, оконтривающих границы участка с этой стороны. Стал виден патрульный модуль, остановившийся в воздухе на высоте ста метров над виноградниками и в ста метрах от дома. Сидевшая в ротонде девушка встрепенулась, подалась вперед, обратив на него внимание». На волне связи полиции послышался голос инспектора, вызывающего дома управителя. Ему ответил мужской голос, принадлежащий, возможно, компьютеру системы контроля территории. «Кто вы?» «Вахмистер Кучерена», — ответил полицейский. «Седьмой бат воздушной инспекции Зеленогорья». «Что вам нужно?» «Получил распоряжение забрать отсюда женщину, Флору Дремову». Возникла пауза. «Молодец, вахмистр!» — одобрил речь полицейского Терентий. «Хорошо сформулировал причину». «Это территория министра космостроя. Все, кто находится на ней, не имеют никакого отношения к воздушной инспекции Зеленогорья. Тем не менее, прошу разрешения на посадку. Мне нужно переговорить с указанной персоной». «Ее нет», — сообщил другой мужской голос с явно недоброжелательной интонацией. «Я ее вижу!» Еще одна пауза. «Пора», — решил Терентий, закладывая вираж. И кутер за секунду преодолел расстояние в 400 метров, отделявшее его от ротонды. Спикировал к ступенькам строеница. Терентий откинул колпак, высунул голову и проговорила озабоченным тоном. «Садись!» Удивленная Флора замерла, потом сноровисто сбежала по ступенькам ротонды, и прыгнула в люк. Однако улететь похитителю не дали. Откуда ни возьмись, словно призраки из воздуха, позже Терентий понял, что случилось, охранники Флоры никуда не уходили. Спрятавшись под защитой пузырей невидимок спецкостюмов, появились двое смуглых парней, и у одного из них вырос на плече универсал, штатное оружие спецназа, стрелявшее несколькими видами боеприпасов. «Стой!» — гортанно приказал он. «Выстрелю!» «И ты вылезай!» — сказал Терентию второй смугляк. «Шагран Дагрин!» — подсказал взломщик. Глаза Флоры и Терентия встретились. «Попробуем?» — спросила она взглядом. «Готовься!» — ответил он таким же взглядом. Медленно выбрался из кабины, встал так, чтобы люк кутера оказался в точности за спиной, а лоб точно смотрел на смуглолицего Саида. «Привет, сеньоры!» «Саид Рахимов и Шагран Дагрин, не так ли?» лица и сеньоры не повели ухом, что еще раз доказывало их физическое и натренированное совершенство. «Вернись!» — потребовал Саиду Флоры, продолжая держать ее под прицелом. «И что будет, если я не подчинюсь?» — поинтересовалась она пренебрежительным тоном. «Ты выстрелишь в меня?» «Вылезай, я сказал!» «Огонь!» — скомандовал Терентий своему личному нанитному резерву. Невидимая глазу струйка искусственных нановирусов вынеслась из лба и вонзилась парню с универсалом в глаз. Но произошло чудо. Вместо того, чтобы замереть в параличе, Саид резко дернул плечом и ствол универсала плюнул языком плазмы, ударившим в купол ротонды. Потом развернул оружие к Терентию. «На землю! Убью!» Однако он не учел опыт и навыки флоры, подготовленной не хуже Терентия. Девушка тенью метнулась из кабины и двумя ногами в прыжке сбила Саида с ног. Он тотчас же вскочил, нарвался на удар Терентия, отнесший его на несколько метров. На этот раз смуглолицый лицей киборг прокатился по траве и не сразу пришел в себя. Его напарник метнулся к десантнику, буквально размазываясь от скорости. Ударил двойкой, рукой и ногой, вырастил из плеча универсал, однако внезапно тоже улетел от удара в ухо, нанесенного новым действующим лицом. Терентий узнал его. Это был начальник Флоры, красавчик Степан Холост, неизвестно откуда выпрыгнувший. На его плече тоже возник кронштейн-излучателя, и ловое полотнище огня вонзилось перед Саидом, нацелившимся на Флору. «Стоять!» — крикнул Холост, высвечивая над головой ним попознавание сотрудника силовых структур. «Ликвидугра!» «Опустите оружие! Министр не поможет!» Саид и Шагран переглянулись. Стволы универсалов на плечах обоих поднялись к небу. Холост в синебелом официал Уники с погонами полковника перевел взгляд на Терентия. «В машину быстро!» Посмотрел на Флору. «Вы тоже!» Двое сторожей Флоры шагнули было к девушке, но над домом в небе появился еще один кутер, поплыл к лужайке, где разыгралась драма с дракой. Завис. Холост помахал ему рукой. Терентий отступил, не сводя глаз с помощников Бородая, подождал Флору. Они залезли в кабину, не обмолвившись ни словом. К ним присоединился Степан, и десантник поднял машину в воздух.